Остров человека без лица. Автор Феликс Бэк. Часть 1. Лишь самая светлая кровь может открыть поистине тёмный мир. Глава 1. Пока медлительная каракатица переправа натужно пыхтела, разрезая водную гладь, Ник расспрашивал своего водителя, выделенного полицией островного посёлка Негина. Он узнал, что остров когда-то был доверху напичкан углем, и здесь находилось градообразующее предприятие по переработке и добыче. Потом его закрыли из-за участившихся несчастных случаев на шахтах. Многие жители после этого переехали на материк, но кто-то всегда остается. «Благодаря им Негина до сих пор существует», – добавил в конце водила. «Маленькая точка на горизонте постепенно превратилась в величественный природный монумент». как спина гигантского древнего кита, омываемая волнами. Когда паром наконец достиг каменистого берега и опустил пандус, водитель ловко скатил по нему свой внедорожник и выехал на щебенку. «Прибыль на черный», – доложил он и нажал педаль газа. В трясущемся оазе особо-то не сосредоточишься, тем более, когда водитель безумолку трещит. Поэтому Ник решил, что ознакомится с делом уже в отеле, на месте. Он отложил свой блокнот и уставился в окно. Пейзажи поначалу привлекали своей мрачной первобытностью. На довольно скалистой местности совсем не росли деревья, лишь изредка встречались колючие кустарники. Вдалеке, куда вела единственная петляющая из стороны в сторону дорога, виднелся поселок. Осень, не имея возможности окрасить листву в яркие цвета, выливалась частым дождем лишь серость и пасмурность. Вместо отеля обнаружилась гостиница-общежитие, пропахшая табачным дымом и спиртом. Но этот вариант Ника вполне устроил. Главное, чтобы был душ и маломальский диван. Все остальное стерпится. К тому же он немного пофлиртовал с молодой администраторшей, отметив, что она очень даже миловидная для такого заведения. Все, что по сути требовал полковник Валеев от Ника Шелина, отставного капитана полиции, и ныне частного детектива, иногда работающего на полицию, допросить единственного свидетеля громкого убийства. Проблема лишь в том, что свидетель – девочка, и она ничего не говорит. Никому. Ни врачам, ни полиции, ни матери. Просто молчит. В такой ситуации почти любой бы развел руки в сторону. Но не Ник Шеллин. Имелся у него один особый подход к таким людям. И он очень надеялся, что его способность придет в норму после действия препарата. Сначала красную, через час белую – Пробубнил Ник заученную фразу и забросил маленькую капсулу себе в рот. Затем опрокинул стакан холодной воды, жадно проглотив лекарство и жидкость. Теперь дело оставалось за малым – не забыть принять вторую. Доктор сказал, что ни в коем случае нельзя нарушать последовательность и чередование приема таблеток. И Ник собирался исправно соблюдать данную инструкцию. Хоть этот препарат и подавлял его возможности, но зато он позволял крепко уснуть. потому что без сна становилось все хуже и хуже. В конце концов, на фоне бессонницы, Ник стал видеть глюки, и пришлось обратиться к врачу. «Да уж, до сорока лет ты хренячишь кофе весь день, чтобы как можно дольше не спать. А после сорока уже успокоительные, лишь бы уснуть хоть на пару часов», пришла в тяжелую голову Ника мысль. Усевшись за шатающийся стол, капитан раскрыл папку с делом. Начал рассуждать вслух. Так лучше получалось сосредоточиться на деле. Катя Ковалева, 8 лет, была обнаружена на месте преступления. Ее нашли в паре метров от истерзанного тела десятилетнего мальчишки. С тех пор девочка не сказала ни слова. Допрашивали несколько раз, толку ноль. Эти деревенщины совсем не умеют работать с детьми. Пока лекарство не начало действовать, Ник изучил всю информацию об убийстве. У него практически не было времени сделать это в своем отделе. Едва получив на руки копию дела и профайл свидетеля, он был отвлечен коллегой с просьбой о помощи по службе. А на следующее утро под вопли начальника быстро собрался и выехал до переправы на остров Черный, что в трех километрах от материка. За оставшиеся 15 минут Ник скопировал в свой блокнот самые основные детали. Потом закинулся второй таблеткой и закурил сигарету. Стоя у окна, он задумался о человеческой жестокости. И он бы опять всю ночь перебирал факты по убийству, но сознание вдруг затуманилось, а голова превратилась в пудовую гирю. Сон все-таки пришел. Противный будильник заверещал ровно в 8.30. Ник с трудом открыл глаза. «Такого долгого сна уже давно не было», – сообразил он в первую очередь. «Глядишь, так и подсяду на эти колеса». Быстро заварил растворимый кофе, залпом выпил, поморщившись от горечи, затем пошел в душ. По рабочей привычке он выскочил из номера минут через десять после того, как проснулся. — В отделение будем заезжать? — спросил водитель, выдернув капитана из мыслей. — Нет, сразу по адресу едем, — буркнул Ник. — Так рано? Они спят еще, пойди. Суббота же. Утром мысли яснее. Ответил сыщик, достав из футляра затемненные очки и надев их на себя. Проехав по набережной, Бобик остановился у деревянного одноэтажного дома. Водила довольно отчеканил. «Прибыли, командир!» Аник молча рассматривал покосившийся забор. Наконец он собрался с мыслями и вышел из машины. Прошел через незапертую калитку и приблизился к двери. Звонка не имелось. Сыщик постучал кулаком. После третьей попытки Ник услышал скрип внутренних дверей, а затем и входная тоже ожила. Перед ним появилась женщина с растрепанной прической и с заспанными глазами. «Чего вам?» – раздался ее хриплый голос. «Я Ник Шеллен из полиции. Он светанул красной корочкой, но та давно была недействительной, хотя обычно никто не обращал внимания на дату. «Моя дочь по-прежнему не говорит. Сколько можно ее терроризировать?» Мне необходимо ее увидеть. На пять минут. Она спит. Значит, разбудите. Или мне вызвать вас на допрос в отделение». После этой фразы мать уступила и впустила детектива в дом. В коридоре смердило кислым. Ник без проблем обнаружил источник запаха. Воняли мешки с мусором, сложенные у выхода. Женщина быстрым шагом кинулась к дальней по коридору комнате, попросив жестом подождать. Ник оглядел жилище. Он готов был поклясться, что видел нескольких тараканов, ползущих строем под газовую конфорку. Засаленные, затертые обои на стенах не менялись наверняка никогда и выглядели жутковато. Шторы потемнели от времени, кожного жира и грязи. В раковине гора немытой посуды. Всюду бардак. «Она проснулась, заходите!» – послышался голос женщины с ноткой упрёка. «Прошу вас, не давите на неё, она и так в шоке!» «Вы не даете ей успокоиться!» Сыщик заверил ее, что будет предельно аккуратен, и вошел внутрь, закрыв за собой дверь перед носом у матери. Он попал в совершенно другой мир. Несмотря на всеобщую разруху в доме, в комнате девочки была чистота и порядок. Приятно пахло, да и обои точно новые. «Ребенка в этом доме любят больше всего», – сделал вывод Шеллин. «Привет, я детектив Ник, а тебя зовут Катя, верно?» заговорил капитан с девочкой, сидящей на своей кровати. На ней розовая пижама с мишками, волосы собраны в хвост. Она посмотрела на Ника, но губы ее не шевелились. «Почему ты не хочешь говорить?» – спросил сыщик. Он снял с себя очки, заглянул в ее глаза и сосредоточился. «Мне запрещено. Запрещено говорить. Запрещено. Нельзя». Услышал он голос девочки в своей голове. Точнее, даже поток информации. «Послушай меня, Катя. Я умею читать мысли. И я могу слышать то, что ты думаешь». «Не думать, не думать, не думать», зазвучало в голове Ника. Он улыбнулся. «Давай поступим так, Катюш. Тебе запрещено говорить, верно? Но думать и размышлять ведь никто не запрещал. Да и кто такое сможет запретить? Так что ты не нарушишь клятву, если дала ее кому-то, понимаешь?» «Просто сосредоточься на моих вопросах и подумай. Это легко. Попробуем». «Давайте». Сколько Ник себя помнил, он всегда умел читать мысли других людей. Получалось не со всеми. Кто-то был заблокирован, но основная часть пропускала себе в голову. Благодаря этому дару он и стал отличным специалистом по работе со свидетелями и подозреваемыми. «В каком классе учишься?» – задал Ник пробный вопрос. «Во втором А». Мне нравится учиться. Только уже две недели не учусь. Из-за убийства. «Катюш, как только я поймаю убийцу, ты сразу же вернёшься к занятиям. И ты мне можешь помочь». «Вы его не поймаете». «Почему ты так решила?» – заинтересовался капитан. «Это он мне сказал. Тогда, когда убил мальчика. Я думала, он меня убьёт тоже. Но он не сделал этого. Сказал, что убьёт, если я кому-то проболтаюсь». И что он знает, где я живу. Прозвенело в голове детектива. А как он выглядел, помнишь? Постарайся вспомнить внешность. Он выглядел как... Человек. Только это был не человек. Что ты имеешь в виду? Я видел его раньше. Иногда он наблюдал за мной с улицы, когда я была в своей комнате. Только раньше он выглядел размытым. Будто облако дыма. «Он просто смотрел в сторону нашего дома, стоя у садового домика, а потом заходил внутрь. Я даже думала, что он там живет, но никогда не проверяла. Мама запрещает подходить к садовому домику». «А почему ты думаешь, что это один и тот же человек?» «Он мне сам сказал об этом. А еще он сказал, что скоро пойдет черный снег, и что он означает смерть. Я не поверила ему, ведь черного снега не бывает». «Но теперь на нашем дворике за домом снег уже идёт. Вчера вечером я гуляла там, и он вдруг начал сыпать». «На дворике за вашим домом, верно?» – повторил Ник, не зная, чему верить, а чему нет. «Да, туда ведёт вторая дверь. Мама называет её задней». «Ладно». Капитан решил, что это детские фантазии вперемешку со стрессом и вернулся к описанию убийцы. «Что тебе запомнилось в его внешности?» «У него не было лица. И когда он наклонился к моему уху, я почувствовала холод. От него было холодно». «Может быть, ты запомнила голос?» — в надежде Ник задал последний вопрос. «Нет. Но он общался со мной так же, как и вы. С помощью мыслей». Ник попрощался с девочкой и вышел из ее комнаты. Под дверью стояла мать. «Наверняка подслушивала», — понял детектив. Он попросил отвезти его к выходу, ведущему в их огород. Мамаша изрядно удивилась, услышав о такой просьбе, но переспрашивать не стала. «Зачем вам туда?» – пробубнила женщина, когда Ник уже почти вышел во двор. не нарвать хочу». Сначала Ник нашел глазами садовый домик, о котором говорила Катя. Тот стоял в дальнем углу огорода и из окна девочки хорошенько просматривался. Подойдя к месту, сыщик почувствовал, будто немного похолодало. Или, может, просто ветер усилился? Пронеслось у него в голове. Ник открыл его дверцу и вошел внутрь, слегка подогнув голову. Там, кроме садовой утвари, естественно, никого не было. Да и что он планировал найти? Вряд ли следы убийцы. Но, выйдя на улицу, Ника вдруг обдало холодом до да мурашек. В сентябре, в начале месяца, пошел густой, с огромными пушистыми хлопьями, снег. Сыщик выставил ладонь. и на нее бухнулась снежинка, тут же растаяв от тепла кожа. И все бы ничего, если бы она не оставила после себя маленькую черную каплю воды. Глава вторая За всю свою карьеру Ник ни разу не встречался с паранормальным. Сколько было дел, которые в самом начале казались мистикой, но Ник доводил их до арестов, А вот призраков, как известно, в тюрьму не сажают. Вот и тогда, стоя у садового домика и ловя черные хлопья снега руками, он искал рациональное объяснение. Заводов поблизости нет, все работы давно прекращены. Но как такое возможно? Снег натуральный и засыпает землю тоже натурально, несмотря на плюс 15 по Цельсию. Глядя на него, Ник вдруг задумался, а может девочка не сильно уж и фантазировала? От этих мыслей по спине пробежали мурашки. На секунду у Ника появилось странное ощущение, что кто-то следит за ним. Но оглянувшись вокруг, сыщик прогнал эту мысль. «Человек без лица», – прошептал Ник и пошел к дому. Где-то он о нем уже слышал, только пока не мог вспомнить где. Дернул ручку задней дверцы и вдруг почувствовал легкое покалывание в ногах. Как если бы отсидел их, а потом резко пошел. Он миновал две ступени и оказался в помещении. Ощущение прошло. Женщина чем-то гремела на кухне, и Ник решил ее больше не беспокоить. Пока. Он незаметно прошмыгнул мимо и проскочил к выходу. Мешки с мусором куда-то делись. Но, выйдя на улицу, Ник быстро понял, куда. Мамаша просто вытащила их наружу, сложив в кучу. Черный снег уже не сыпал, словно его и не было. Не осталось ни следа. Водила играл во что-то на своем смартфоне. При виде Ника он быстро вырубил игру и убрал гаджет. «Ну что, допрос удался, шеф? Погоди, ты сейчас видел что-то необычное?» «Нет», — Ник заметил смущение на лице водителя. «Необычно это что? Я немного отвлекся, шеф». «Не называй меня так. Поехали в отдел, надо поговорить с местными». «Есть, товарищ капитан». «Так что там с необычным?» – не унимался водитель, отвлекаясь от дороги. «Все потом», – отмахнулся Шеллин. Через четверть часа скучных островных пейзажей Ник прибыл в отделение полиции. Одноэтажное здание без вывески легко можно было спутать с любым другим в этом городке, если бы не две припаркованные служебные буханки. Внутри здание отдавало советами. Капитального ремонта тут не было лет тридцать, и, скорее всего, не будет столько же. Пройдя по коридору, Ник вышел в просторное помещение с четырьмя пустующими рабочими столами. Из единственного кабинета в дальнем углу зала выглянул мужчина в гражданском и помахал Нику рукой, позвав к себе. «Кабинет больше походил на подсобку», – отметил Ник. На столе мужчины лежал кнопочный телефон, несколько папок с делами и пакет с чебуреками. Из пепельницы торчал не до конца потушенный окурок. «Старший лейтенант Кудрин, участковый». представился мужчина. «Можно просто Саня». «Ник Шеллин», – отчеканил капитан. «Читал вас. Внушительный послужной список, скажу я вам. Как вам наш водитель? Парень вроде работящий, да поболтать любит». «Меня все устраивает, спасибо», – кивнул в знак благодарности сыщик и продолжил. «Скажите, в вашем городе раньше случались подобные убийства?» «В нашем негина Вы, наверное, привыкли к убийствам в большом городе». «У нас же это не то, что редкость. Дикость будет правильней. За мою службу убийство здесь было один раз. И то, козы. Пьяный мужик решил отомстить бывшей жене, пробрался ночью и задушил животное. Потом уснул рядом. Там его и нашли утром. Это самое такое. А чтоб детей? Упаси Господь. Это все идет с большой земли. Как вам сюда доставляют продовольствие? Раз в неделю пароходом. А что?» Убийца может быть не из местных или из недавно приехавших. Мы проверяли уже. Да и никто к нам на остров по своему желанию не поедет. Работы здесь для своих-то нет. Чего чужим делать? Убивать, например. Я допросил девочку, и она рассказала мне, что кто-то наблюдал за их домом. Она не смогла описать его, но сказала, что он и убил мальчишку. Возможно, это ее выдумки на фоне стресса. Возможно, и правда за ней наблюдал убийца». «Как вам удалось разговорить ее?» «Катя ведь совсем замкнулась в себе, бедняжка!» «Увидеть жуткую смерть...» «Полицейский явно не был готов к такой жестокости», — понял Ник. «У меня свои методы», — ответил сыщик. «К сожалению, не ясно, фантазия это или правда. Поэтому предлагаю установить слежку за домом свидетеля. Вдруг кто-то объявится. Родители у погибшего мальчика есть?» «Только отец. Но он сейчас не в том состоянии, чтобы его допрашивать». Адрес, если что, есть в деле. Его фамилия Гришин. Думаю, стоит попробовать. Я оставлю тебе свой телефон, лейтенант. Можешь мне звонить в любое время, если появятся новости. Как думаете, это убийство единичное или... Спросил участковый напоследок. Я не знаю. Пожал плечами Ник. Но он понимал, что, скорее всего, все повторится. Коллеги попрощались. Ник пожелал ему удачи в нелегком деле и вышел из помещения. Вдохнул свежий морской воздух, запрыгнул в машину и, взглянув на часы, попросил водилу довести до какой-нибудь забегаловки, перекусить. Этим заведением оказалась единственная кафешка в поселке. «Заодно пообщаюсь с местными официантами. Возможно, они что-то видели», – заключил капитан. Водила не выказал желания пообедать вместе с Ником, аргументировав, что ест только дома. Капитан отпустил его на обед, договорившись через 40 минут встретиться на парковке. Сыщик докурил сигарету, разглядывая поднявшееся уазом облако пыли, выкинул окурок и дернул ручку стеклянной двери. Внутри не было ни одного посетителя. Из колонок лилась спокойная музыка, бесшумно работал телевизор на стене, пахло свежей выпечкой, и это еще больше пробудило аппетит. Официантка, не хотя поднесла меню и вернулась за стойку, уставившись в мерцающий экран. Через 10 минут Ник доедал порцию макарон с котлетой. На очереди огромная булка с маком и компот из сухофруктов. Капитан с самого начала заметил, что официантка пялится на него и выжидал удобного момента, чтобы заговорить. Он жестом пригласил ее к столу, когда она в очередной раз перевела взгляд с телека на него. «Что-то еще закажете?» – послышался ее голос. На вид ей около сорока, окрашенные в белый цвет волосы, яркий маникюр – все по канонам провинциальной официантки. «Почему вы так подозрительно на меня смотрите?» Ошарашил Ник ее своим вопросом. Какое-то время она не понимала, что ей отвечать. «Не часто у нас чужаки заходят в кафе. Да и свои-то редко». «Я из полиции». Капитан блеснул корочкой, и, как ему показалось, официантка немного расслабилась. «Расследую недавно совершенное убийство ребенка». «Понятно. Я так и подумала, после того, как вы показали удостоверение. Вы видели в последнее время что-нибудь странное или кого-нибудь странного?» «Нет», – уверенно ответила женщина. «У нас посёлок маленький, все друг друга знают. Если кто чужой на наши земли приходит, его видно сразу. Например, как вот вас». «Получается, вы знали погибшего?» «Ну да. Мишка. Славный мальчишка. Был». Официантка какой как сдержала нахлынувшие эмоции. «Кто его родители?» «У него папка убит горем». Из дома не выходит, пьет. Работал плотником, пока не запил. А матушки-то и нет. Умерла еще при родах. Ох, как же так можно, ребенка!» Тут она уже не сдержала слез и, отвернувшись, засеменила прочь. Напоследок выдавила из себя «извините» и скрылась в подсобке. Ник прикончил последний кусок булки и, оставив деньги на столе, вышел из кафе. В помещении явно повысился градус напряжения, и Ник решил дождаться своего водителя на улице. И он только сейчас понял, что не знает имени того, с кем провел целый день. Водилу, как оказалось, зовут Андрей. Он подъехал минут через десять ожиданий на парковке, а теперь уже вез Ника по одному из адресов. В следующем в списке допрашиваемых, естественно, отец мальчишки. «А дальше как пойдет?» – размышлял Ник. «Ну что, опробовали местный едыш?» «Капитан», – поправился водитель. «Сносно кормят, но котлеты явно недожаренные». — оценил сыщик. «Вот поэтому я и ем только дома», — довольно проговорил Андрей. «Если не секрет, что вы хотите узнать от Лёхи?» «От кого?» — капитан взглянул на собеседника понимающий «Ну, папа убитого». Нику показалось, что Андрей немного стыдился своих слов. «Алексей Гришин». «Стандартная процедура, нужно поставить галочки». Отбился Ник банальным ответом. «Понятно. А можно ещё вопрос, капитан?» Он взглянул на Ника, но, не дождавшись реакции, продолжил. «Почему вы всегда носите темные очки?» «Вроде и солнца нет». «Поверь, так лучше для всех». «Просто поверь на слово». От отца мальчишки действительно не удалось выведать ничего хоть на один процент полезного. Мало того, что тот полчаса пытался открыть входную дверь, так потом и вовсе не понимал, для чего Ник к нему заявился. В итоге капитан уехал в свою гостиницу ни с чем. Всю дорогу он размышлял, как поступить. Бросить безнадежное занятие с допросом отца или все же добиться своего. В последнем случае придется остаться в поселке еще на несколько дней. Этого точно не одобрит начальник. В нос сыщика ударила вонь табачного дыма. Стоило ему только открыть дверь своего номера. Хоть сам Ник курил, но не переносил запах дыма в помещении. Он быстро обнаружил источник запаха. Тянуло из вентиляции в сортире. Закрыл дверь в туалет. Потом плюхнулся в кресло, хорошенько прочувствовав свои задницы и металлические пружины под протертой тканью. За окном уже давно стемнело, когда раздался звонок мобильного. Ни к тому времени успел закинуть в себя красную таблетку и прорабатывал версии, пока сон еще не пришел. Он взглянул на экран и выругался. «Капитан Шеллин, слушаю». «Лейтенант Кудрин, вы просили позвонить, если что-то произойдет». зашуршала из динамика голосом местного участкового я слушаю девочка пропала раздалась громом на том конце провода ее мать звонила 10 минут назад кричала что ее дочь похитили я сейчас буду выезжать туда вы подъедете через 20 минут выдал ник и скинул вызов потом закрыл лицо руками и громко с горечью в голос выдохнул глава 3 «Над этой развалюхой сгустилась самая настоящая тьма», – подумал Ник, когда УАЗ со скрипом тормозов припарковался у дома Ковалёвых. «Рядом же стоял Бобик со скучающим водителем. Во всех окнах горел свет. Тут и там за шторами мелькали тени. Капитан нехотя вышел из машины и тяжёлой походкой прошёл внутрь строения. С мамой девочки общались двое полицейских – мужчина и женщина». Еще один сотрудник обыскивал домашний хлам и что-то записывал на планшет. Ник жестом поприветствовал их и прошел по коридору дальше. «Если искать улики, то только в комнате девочки», – решил сыщик, едва его нога переступила порог дома. Внутри он встретился с участковым. Тот обыскивал детскую кровать, подняв матрас. «Вот и вы!» – прокряхтел он, вставая с колен. «Мы не нашли ничего необычного. Нет взлома, нет следов чужих». Такое чувство, что Катя сама ушла из дома. А такое возможно? знаю её мать, да. Что она говорит? Говорит, что девочка никогда бы не ушла без разрешения. И вообще во всём виновата полиция со своими допросами и визитами. А раньше в этой семье подобное было замечено? В том-то и дело, что нет. Людка выпивает, частенько даже. Но дочь воспитывает хорошо, душу в неё вкладывает. Он оглядел комнату в знак подтверждения своих слов. Капитан подошел к окну, отодвинув занавеску. Небо затянуло тучами, и единственный фонарь, стоявший чуть дальше по улице, едва обливал тусклым светом крошечный клочок пространства рядом с садовым домиком. Ник долго сверлил полумрак взглядом, прежде чем понял, что ему не кажется. «Кто-то стоял там, куда едва не доставал свет». Капитан, осознав, что это точно человеческий силуэт, как ошпаренный вылетел из комнаты. Он в несколько шагов оказался у задней двери и выскочил на улицу. Нашарил телефон в кармане, врубил фонарик и двинул в дальний угол. Ник услышал, как за его спиной хлопнула дверь и сделал логичный вывод, что участковый направился следом. У садового домика уже никого не было, но из него повеяло прохладным ветерком. Ник прошел к деревянному строению. Дверь оказалась незаперта и оттуда сквозило холодом. Сыщик оглядел помещение изнутри, осветив все углы фонарем. Ничего необычного. Выключил свет, повернулся в сторону выхода и от неожиданности прикрикнул. Прямо перед Ником в дверях стоял человек. Свет на него не попадал. Но, судя по силуэту, это точно не участковый. У капитана не было времени снова включать фонарь. И он сделал первое, что пришло в голову в тот момент. Кинулся на незнакомца в надежде завалить его своим весом на землю. Однако вместо того, чтобы вцепиться в него руками, он вылетел наружу, не встретив хоть какого-то препятствия. Сыщик рухнул на землю и издал приглушенный стон. Затем резко выгнулся в сторону домика. но там уже никого не было. Разгоряченный Ник вскочил на ноги и рванул к жилому дому. На пороге Ник вновь почувствовал знакомый эффект покалывания. На этот раз он возник не только в ногах, но еще и в руках. Длился он также недолго. Сержанты допросили хозяйку дома и уже успели слинять. Лейтенанта Кудрина тоже нигде не было. Убитая горем женщина сидела на диване и, опустив голову, что-то бормотала себе под нос. И тут, будто почувствовав сыщика, она сначала уставилась на него, выпучив глаза, а затем сквозь слезы заорала. «Это ты виноват! Ты во всем виноват, тварь! Что ты ей там наговорил? Я все слышала!» Ник уже хотел покинуть помещение, как задняя дверь открылась и в дверном проеме показался участковый. «О, ты как тут оказался?» – удивился он. «Так же, как и ты. Ник удивился не меньше. Я вышел из дома за тобой, увидел, как ты включил фонарик и побежал к той сарайке. Я пошел туда же. Ты залез в неё но когда я приблизился, тебя внутри не было. Я безрезультатно поискал рядом и вернулся. А ты уже тут. Как?» Ник не знал ответа, но не сказал об этом лейтенанту. Он придумал простенькую версию побега из садового домика. Участковому, похоже, её хватило. Однако Ника это весьма озадачила. Происходило что-то, что сыщик пока не мог объяснить. «Ладно, пора ехать», – бросил участковый, посмотрев на часы. «Мне ещё столько бумаг заполнять». Не успели они попрощаться, как телефон Кудрина заверещал полицейской сиреной. Лейтенант быстро выхватил его и нажал кнопку ответа. «Алло!» «Да! Где? Так, а он где? Принял, выезжаю!» «Бумаги подождут?» – ухмыльнулся Ник. «Опять убийство! И есть пострадавший! Только он в тяжелом!» «В больнице!» – пробормотал лейтенант голосом, полным безнадежного отчаяния. Коллеги разделились. Участковый выехал на место преступления, а Ник решил сгонять навестить выжившего свидетеля. Андрей молча рулил. Он уже давно перестал попусту трындеть, поняв, с кем связался. Изредка он зевал, видно, что не привык работать по ночам. В голове у Ника бурлил океан мыслей, и каждая новая, как гигантская волна, накрывала еще сильнее. Каким образом они с лейтенантом разошлись на таком маленьком садовом участке? Почему Кудрин говорит, что не видел Ника внутри домика? Почему Ник сам не видел лейтенанта? С кем он столкнулся у выхода? «Или с чем?» «Андрей», — не выдержал Ник давящей тишины, «а на острове происходит что-то необычное, необъяснимое». «Вы про убийство Или типа инопланетян, как в секретных материалах?» — отшутился водила. «Не совсем. Ты тут с рождения живешь?» Ник научился игнорировать такие подколы. «Да, никогда не замечал чего-нибудь странного. То, что выбивается из общей картины». Призраки, силуэты, голоса, перемещение предметов и все такое. Про шахтеров легенда ходит, но это так, выдумки. чтобы детей отвадить по шахтам лазать. А то, о чем вы говорите, в это не верю. А что за легенда? Да ерунда, на самом деле. Якобы к тем, кто побывает в проклятых шахтах, ночью обязательно придет один из умерших работяг. Говорю же, детские страшилки». УАЗ остановился у неприметного двухэтажного здания. Как и в случае с полицейским участком, здесь тоже не было вывески. На газоне приютилась одинокая буханка с надписью 03, только по ней и можно понять, что здесь находится поликлиника. Ник ненавидел больницы. Он терпеть не мог медицинский запах и проклинал тот день, когда приходилось показываться врачу. Вот и тогда, стоя у двери и минуту не решаясь нажать на кнопку звонка, он перебарывал в себе эту неприязнь. Сонная медсестра, убедившись, что незваный гость из полиции, пропустила его внутрь. Мило улыбнувшись, она поздоровалась. «Доброй ночи. Чем могу помочь?» «Сегодня после полуночи к вам привезли молодого человека. Максим Гарин». «Одну секунду». Девушка уткнулась в журнал, выискивая нужную фамилию. «Да, он в шестой палате. Но он сейчас в коме. Состояние крайне тяжёлое». «В коме?» Что с ним случилось? Травма головы, спереди. Как будто его ударили о стену лбом. Несколько раз. Вообще странно это. Привезли в сознание. Но не так давно он вошел в кому. Завтра пациента госпитализируют на Большую Землю. Мне нужно его увидеть. Это займет пару минут. Хорошо. Вас проводить? Нет, я сам благодарю. Как ни старался Ник выглядеть вежливым, Это всегда выходило натянуто. Стоя напротив кушетки с больным, Ник вдруг на секунду представил себя вместо него. Беспомощного, слабого, одинокого. Потом он подошел ближе к пациенту и наклонился над его лицом. «Извини, дружище, придется немного потревожить твое тело», – произнес сыщик, оттянув пальцем одно века лежачего. Затем сдернул с себя очки и окунулся в его сознание. На этот раз Нику не нужно было задавать вопросов, так как человек не контролировал свои мысли. Пришлось покопаться в памяти и выхватить нужное воспоминание из множества образов. Это напоминало сыщику замудренный калейдоскоп, с которым надо постараться, чтобы собрать красивую картинку. Через несколько минут Ник отшатнулся от пациента. Ему вдруг стало не по себе. Резко появилась слабость и покалывание в ногах, поднимающиеся по телу выше – Накатывала волной, поэтому пришлось вылезти из чужой головы. «В принципе, я достаточно увидел», – подумал сыщик и развернулся к выходу. В тот же момент в глазах потемнело, и он обессиленно с грохотом рухнул на пол, потянув за собой стойку с капельницей. Отключился Ник еще в падении, иначе почувствовал бы, как приложился головой о кафель. В таком виде его и нашла медсестра спустя пару минут после того, как услышала шум в палате. Тень зависла над лежащим человеком. Издалека не разобрать, мужчина лежит или женщина. Тень опустилась ниже, вплотную к телу. Окутала его полностью, как одеялом. Потом она начала приобретать человеческие очертания, хотя оставалась монохромно-темной. Затем силуэт подплыл к двери, ведущей в подвал одной из многоэтажек. Прикоснулся к ней, и дверь распахнулась перед ним. После этого тень исчезла во мраке подвала. В следующий момент видно истерзанное тело подростка, лежащее на земле в багровой луже. Еще через мгновение та же дверь в подвал, только теперь вблизи. На ней написано чем-то красным. Это не твой мир. Неожиданно дверь медленно открылась, и из образовавшейся щели вырвалось ледяное дуновение ветра. Тут же вдали помещения вспыхнули два маленьких кровавых огонька, похожих на глаза свирепого животного. Они приближались все ближе и ближе, пока не залили красным все вокруг. «Полицейский очнулся, Евгений Борисович!» – услышал Ник звонкий голос. Он с трудом поднял тяжелые веки и глаза обжег яркий свет. Голос принадлежал все той же медсестре, которая встретила на входе. а после нашла его бессознание ночью и оказала помощь. Увидев, что сыщик точно приходит в себя, она выскочила из палаты, но тут же вернулась. За ней в помещении появился мужчина в белом халате и со стетоскопом, перекинутым через шею. «Доброе утро, товарищ полицейский! Как себя чувствуете?» – прозвучал вопрошающий заботливый голос врача. «Голова трещит», – коротко ответил Ник. «Неудивительно», – Доктор подошел ближе к кровати, пододвинул стул и присел. «Извините, не представился. Меня зовут Евгений Борисович. Я терапевт и по совместительству заведующий больницей. Кадров не хватает, к сожалению». «Я Ник. Впрочем, думаю, вы знаете. При мне были документы». «Да, и по ним мы быстро опознали вашу личность. Впрочем, корочки действительны, если судить по дате. Но я отвлекся». Ночью, пока вы находились в бессознательном состоянии, был проведен анализ вашей крови. В ней обнаружены вещества, схожие по составу с эйфоретиками. Вы принимаете какие-то препараты? Это важно для составления анамнеза». Не был в коме?» – проигнорировал Ник вопрос врача. «Кратковременный. Вам повезло больше, чем пациенту в соседней палате. Вы не ответили о препаратах». «Совсем недавно начал пить биотофин». «Может быть, биотофин?» – переспросил доктор, перебив Ника. «Это довольно сильное лекарство. Настолько же, насколько и запрещенное. Где вы его взяли?» «Выписал такой же врач, как вы. Только платный», – ухмыльнулся сыщик. «В связи с работой я давно страдаю бессонницей. Время от времени она накатывала, потом отпускала. Меня это не особо волновало». В последнее время все стало намного хуже. Я не мог уснуть вообще. Несколько дней без сна, и мне начало мерещиться всякое. Я обратился к специалисту, и он посоветовал биотофин. Сказал, что спать я буду, как младенец. У него же и приобрел баночку. Насколько мне известно, этот препарат не от бессонницы, а как раз-таки для подавления галлюцинаций. В его основе два вещества – метаприн и анестин, Оба взаимоисключающие друг друга. Первый – мощный стимулятор. Второй – седатив. Проще говоря, оба вещества повышают активность нужных мозговых клеток и держат их в динамике на протяжении всего курса лечения. Если еще проще, одна таблетка стимулирует рост активности до определенного процента, а вторая таблетка является подавителем для первой. Сколько вы уже пьете это лекарство? Два дня. И как вы чувствовали себя после приема? В первый же день уснул и даже выспался. И вдруг где-то в глубине памяти Ника кольнула острой иглой. Вчера вечером он выпил красную капсулу, а белую не успел. Лейтенант Кудрин выдернул на похищение ребенка. «Вас что-то беспокоит?» Доктор прочел секундное смятение в глазах своего пациента. «А что если выпил стимулятор, а успокаивающее забыл?» «Хм, я немногое слышал о биотофине, ни разу не сталкивался с ним лично». Поэтому с этим вопросом лучше обратиться к своему врачу. Если вы намекаете про себя, тогда понятно, почему вы потеряли сознание и оказались на больничной койке. Не выпив блок, вы вызвали подобную реакцию организма. «Как скоро я смогу покинуть больницу?» – задумчиво произнес Ник. Внезапно у него появилась масса вопросов к тому врачу, который прописал таблетки. «Возьмем повторные анализы, и если все хорошо, то после обеда можете быть свободны». Примерно в час дня Ник наконец выписался из клиники, предварительно вызвав служебную машину. Она уже ждала. Водитель навалился на УАЗ и курил сигарету. Увидев Ника, он помахал рукой в знак приветствия. Ник ответил коротким кивком. «Ну что, как вы, товарищ капитан?» «Зови меня просто Ник», – поправил сыщик. «Вроде все хорошо. Уже. Надо работать, появились ниточки, за которые нужно хвататься». «Сначала едем к ковалёвым кое-что проверить. Затем на ночное место преступления. А после всего заедем к участковому». Ник еще не знал, что составлял маршрут, которому не суждено было воплотиться в реальность. «Ого! Да вы боевой мужик! С больнички сразу в атаку!» Улыбнулся Андрей, и они тронулись с места. У дома Ковалевых Ник вышел, достал сигарету и затянул крепкий горький дым. Водилу он отправил предупредить хозяйку об их присутствии на участке, чтобы та с перепугу не наделала глупостей, а сам двинулся в сторону садового домика. Да и встречаться с убитой горем, но полной надежд матерью, сыщику не хотелось. Он хотел лишь кое-что проверить, то, что могло перевернуть его мировоззрение. Он надеялся, что все останется лишь домыслами, как и раньше. Но чутье подсказывало, как раньше уже не будет». У домика он опять ощутил, что стало прохладнее. Третий раз одно и то же. Брякнул он себе под нос и принялся рассматривать дверь. Он гляделся в потемневшую от времени древесину и вдруг увидел это. Вся дверца окроплена еле видимым темно-красным. Капли уже давно высохли, впитавшись в структуру дерева, и почти незаметны, если не всматриваться. Он дернул ручку и сделал шаг через порог, чтобы на этот раз изучить помещение получше. Внезапно на улице стемнело так, как бывает, когда плотные облака затмевают солнце. Ник выглянул в окно, обернувшись, и вновь увидел черный снег. Тот сыпал своими крупными хлопьями, будто был самым обычным снегом. Сыщик не хотел признавать то, с чем столкнулся. Он знал, что всему есть объяснение. Но в данном случае он его не нашел. Пока не нашел. Он не успел даже подумать о том, что делать дальше, как услышал шаги снаружи. Кто-то подходил к садовому домику. Ник замер, задержав дыхание и вслушиваясь в каждый шаг. всё ближе и ближе. Еще чуть-чуть, и он обнаружил источник звука. Это была Катя, пропавшая день назад девочка, Сыщик выскочил на улицу. Он заметил, что изо рта при выдохе вырвалось облачко пара, как бывает зимой, но не придал этому значения в тот момент. «Здравствуйте, детектив Ник», – зазвенело в голове сыщика. Девочка первой начала общение. «Катя, ты где пропадала? Твоя мама сильно переживает». «Я была тут и... застряла. Не смогла вернуться домой». Двери обратно оказались закрыты, а теперь и вы тут застряли. «Где тут?» – настороженно спросил Ник. «В другом мире, детектив Ник». Снег всё сыпал и сыпал, укрывая темным покрывалом холодную землю. Его поддувал прохладный кусачий ветерок, который навевал лишь тоску, тревогу и крупные неприятности. Конец первой части. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал Бельфигор, чтобы не пропускать новые истории. Спасибо. Остров человека без лица. Часть вторая. Автор... Феликс бэк глава 4 говорят если закрываются одни двери то открываются другие на справедливо и наоборот нам нужен транспорт пробормотал обескураженный сыщик я ни разу не видела ни одной машины в этом мире жужжала в его голове мыслями кати в этом мире нет никаких других миров. Ник по-прежнему не мог поверить в то, что видел своими глазами. До этого он уже успел убедиться, что происходит нечто необъяснимое. Связи нет, водителя, как и самой машины, на месте не оказалось. Дом, снаружи не изменившийся, внутри оказался заброшенным и пустым. Не было ничего. Ни мебели, ни посуды, ни обоев на стенах. И, наконец, заметил, что резко похолодало. Изо рта выбивался пар... и осенняя куртка не сдерживала тепло тела. «Не помешало бы согреться», – подумал Ник. «Ты не хочешь объяснить, как мы попали в этот мир?» – задал единственный созревший вопрос детектив. «Вы разве не поняли? Садовый домик волшебный. В него входишь, и вот ты уже тут. А обратно в наш мир я выходила через заднюю дверь дома. Только обязательно с улицы. Я догадалась, что дело в дверях». «Ну, точнее, в проходах через них. Вы вошли в садовый домик и оказались в тёмном мире. Только теперь обратно выход уже не работает. Наверное, есть другие выходы, но я не знаю, где они». Ник вспомнил свои ощущения, когда он проходил через дверной проём. Покалывание в ногах. «Нет, такого не может быть», – отрицал Ник. «Он боролся сам с собой». Почему ты мне не рассказала об этом сразу? А вы бы поверили в это? Вы поверили хотя бы в то, что я вам и так рассказала? Честно говоря, нет. Я до сих пор не могу в это поверить, но, похоже, ты права. Значит, ты уже была тут? Да. Я не ходила далеко, только здесь, по нашему дворику и иногда за забором. Тут живут очень странные люди. «Они не рады, когда видят меня. Я их боюсь, поэтому далеко не хожу». «А почему ты все-таки не говоришь, Катя?» «Я вам правду сказала про черного убийцу. Он пообещал, что убьет меня, если я скажу хоть слово». «Этого не будет. Я тебе обещаю». Неожиданно выдал Ник. Он увидел намокшие глаза и решил поддержать девочку. «Кто еще защитит ее в чужом мире?» Ник взял девочку за руку и повел за собой. Вдвоем они прошли несколько кварталов к центру поселка. Снег все валил, не переставая, и на земле появился небольшой угольно-черный ковер. Скрип шагов по нему в очередной раз убеждал Ника, что снег настоящий. Небо напрочь заволокло густыми, темно-серыми тучами, сквозь который с трудом проглядывался солнечный диск. «Куда мы идем?» Вдруг своим голосом спросила Катя. Совсем неожиданно для Ника она заговорила. Он понял, что она чувствует себя в безопасности с ним. Настолько, насколько можно. «Ты решила больше не молчать?» «С вами не страшно. Не знаю почему, но мне кажется, вы очень сильный». Она посмотрела на Ника и... И впервые он увидел, как она улыбнулась. Уголки губ едва приподнялись, но эта улыбка была искренней. «Так куда мы идем?» «Я видел кое-что в чужой голове. И надо проверить, вдруг там есть проход в наш мир». «Это звучит интересно». Когда Ник впервые встретил местных жителей, он уже успел забыть о словах девочки про них. Их было двое. Мужчина и женщина. Выглядела пара весьма жутко. Мужчина имел большой горб. Его голова была опущена вниз, и он смотрел на Ника и его спутницу из-под лобья, что придавало ему зловещий вид. Женщина на его фоне выглядела немного лучше. Она тоже горбилась, но не так сильно, и во взгляде ее читалась ненависть. Лицо покрыто морщинами и множественными рубцами, как при оспе. Эта странная парочка пялилась вслед сыщику еще долго. Он буквально чувствовал их тяжелый взгляд на себе. «Видишь, какие страшные», – прошептала Катя, когда они отошли чуть дальше. «Когда я увидела их в первый раз, чуть не закричала от страха и побежала домой. Надеюсь, они безобидные, хоть выглядят и правда так себе». Оглянулся Ник, чтобы убедиться, что эти двое остались далеко позади. Только вот жутковатая парочка плелась за ними на расстоянии метров в сто. У сыщика участилось сердцебиение. «Какого хрена они нас преследуют?» Пронеслась тяжелая мысль. А затем Ник взял Катю на руки и ускорил шаг. Через несколько метров он свернул на другую улицу, а с нее на тропинку через пустырь. Он только сейчас понял, что все дома, все улицы и даже тропы выглядят и располагаются так же, как и в его мире. Только жители, судя по всему, были другими. Ник быстро отделался от хвоста, только после этого опустил девочку с рук, успокаивая ее. Дойдя до места, где должен был располагаться полицейский участок, Ник ничего не обнаружил. Когда-то, возможно, тут и стоял дом. «Но сейчас Ник увидел лишь заросший серой травой клочок земли. А вот и первые расхождение архитектурных взглядов», – подумалось сыщику. «Впрочем, с тем зданием пора поступить так же». «Ты знаешь, где находится улица шахтера Рыбина?» – спросил Ник, обдумывая дальнейший план действий. Он долго вспоминал слова участкового о втором убийстве, когда общался с ним в последний раз. Он упоминал улицу и номер дома – «Где произошло преступление?» «Да, я знаю, потому что там у нас церковь. Мы с мамой ходим. Ходили туда каждое воскресенье». Катя грустно вздохнула. «Мы останемся здесь навсегда?» «Лично я не собираюсь тут задерживаться». «Одет не по погоде», – отшутился Ник. Девочка, похоже, шутку не оценила. На улицу Рыбина Ник с Катей зашли в полной уверенности, что весь поселок опустел. Ни единой души. По улицам со свистом гулял прохладный ветер, насквозь продувая кофту Ника. Сыщик уже отдал свою куртку девочке, иначе она бы давно окоченела. И сам теперь замерз не меньше. В конце концов пришлось снова брать ее на руки, чтобы сильнее согреть, да и передвигаться быстрее. Так они пришли к большому белому зданию из дерева. «И тут есть она, смотри», – указала замерзшей рукой Катя. «Да, но, похоже, она тоже заброшена. Двери заколочены снаружи. Идем дальше», – сказал Ник, но тут же зацепился взглядом за двухэтажку напротив церкви. Даже не за сам дом, а за его подвальную дверь. «Это то самое место из мыслей пострадавшего парня», – понял сыщик. «Церковь напротив места убийства». «Не хотелось бы, чтобы преступления имели религиозный подтекст», размышлял Ник о деле, даже будучи в другом мире. «Хотя, похоже, мы уже пришли», – выдал он. «А куда мы все-таки шли?» – спросила в очередной раз девочка. Ник решил ответить вкратце. «В нашем мире на этом месте произошло преступление, подобное тому, которое ты видела. И свидетель мне рассказал, что он видел в последний момент». перед тем, как потерять сознание. Я подумал, вдруг эти места могут быть связаны одной дверью. Там тоже был темный человек? Да. И он зашел в эту дверь. Кивнул Ник в сторону подвала. Проверим. А если она ведет в еще более страшный мир? Ну уж нет, Катюш. Хватит с нас миров на сегодня. Он подмигнул девочке... И та ответила улыбкой. Ник поставил Катю на пол, когда они приблизились к двери. Сыщику показалось, что стало еще холоднее. Он прикоснулся к ледяной ручке и дернул железную дверь на себя, в надежде, что дверь просто заперта. Но она поддалась усилию Ника, и он уставился в непроглядную темноту. «Присядь и жди меня, я сейчас вернусь», — сказал сыщик Кате. Та послушно исполнила его просьбу. Детектив зашел внутрь. Нащупал смартфон, включил фонарик и осветил помещение. Перед ним оказался длинный коридор, уходящий вдаль, куда не дотягивался луч света. С левой стороны туннеля расположилось несколько дверей. Ник дернул одну, заперто. Прошел чуть дальше. Прикоснулся ко второй, и тут ноги ослабли, и Ник едва не рухнул на пол, вовремя оперевшись о стену. Голова закружилась, тошнота накатила волной, намереваясь выплеснуть содержимое и без того пустого желудка. В следующую секунду он увидел образы в своем сознании, будто смотря чужими глазами. Мертвый мальчик в луже крови. Кто-то склонился над ним, тяжело дыша. Некто прикасается к двери, и по ней расходится мощнейшая вибрация. Затем образ расплывается, но приходит еще один. От него голова вдруг начинает дико болеть, отдавая пульсом в виски. Ник видит пациента на больничной койке. Он узнал его. Это тот парень, пострадавший свидетель убийства. Некто подходит ближе. Слух начинает резать монотонный писк кардиомонитора. На экране под ритм звуку вскакивает тонкая линия и тут же падает вниз. Еще несколько мгновений, и некто накрывает своей рукой лицо пациента. Писк тут же взрывается нескончаемо длинным гудком, а на мониторе линия превращается в бесконечно прямую. «Детектив Ник, вы слышите меня? Детектив Ник!» Сначала приглушенно, затем все четче и звонче послышался детский голос. «Слава Богу, вы пришли в себя! Я так испугалась!» Сыщик не сразу вспомнил, где находится, но память быстро пришла в норму. Он с трудом встал, тело отказывалось слушаться, голова раскалывалась от острой боли. Вдоль стены кое-как доковылял до выхода. Выйдя на улицу, он вдохнул свежий воздух полной грудью, в надежде прийти в себя. «Когда успело стемнеть?» – спросил сыщик девочку. Катя, похоже, только сейчас поняла, что и правда солнце закатилось за горизонт. «Я... я не знаю. Я ждала вас, потом услышала ваш крик и побежала в подвал». пыталась привести вас в чувство и не заметила. Затараторила девочка, будто оправдываясь. Смотрите, свет. Ник машинально повернул голову в ту сторону, куда указывала Катя. В единственном заколоченном окне церкви мерцали оранжевые огоньки. Как думаешь, там нам смогут помочь? спросил Ник. Он задал этот вопрос скорее сам себе. чем своей спутнице, но девочка ответила, «В церкви всегда помогут, так говорит мама». Снегопад к тому времени уже прекратился, хотя на земле до сих пор то тут, то там виднелись черные кляксы. Сыщик постучал кулаком в большие двери, забитые досками. Тишина. Заколотил громче. «Вряд ли кто-то откроет», — думал Ник, — Но все равно барабанил по дереву потом закричал есть кто нам нужна помощь катя помогала стоя рядом и подражая детективу так они и ломились в закрытые двери пока из-за угла не вынырнул человек в капюшоне с оружием наперевес он наставил ружье на Ниника и прогремел вы кто на хрен такие чего надо мы не враги заблудились немного «А ночью немного опасно вдвоем с маленькой девчонкой». Сыщик задрал руки вверх, в знак благих намерений. «Заблудились, говоришь?» – процедил сквозь зубы мужчина. Затем он обдумал полученную информацию и, опустив оружие, скинул капюшон. Незнакомец оказался длинноволосый, пожилой мужчина с густой бородой. Все волосы на лице уже давно посидели. Кожа обзавелась глубокими морщинами». Ник был уверен на сто процентов, что он не выстрелит, несмотря на то, что не смог прочесть его мысли. «Ладно, идем за мной, переночуете внутри». Ник и Катя переглянулись. Он ей подмигнул, она улыбнулась. «Стандартная схема», – усмехнулся сыщик. После этого пошли следом за мужчиной с ружьем. Глава 5 «Уснула?» Спросил полушепотом мужчина, сидя у керосиновой лампы, ну или у чего-то очень похожего на эту лампу, светящуюся довольно ярко и обливая помещение теплым желтым светом. «Уснула», – ответил Ник и уселся на стул. «Меня Ник зовут». «А меня отец Владимир», – представился в ответ мужчина. «Местный священник. Бывший. Давайте на чистоту. Откуда вы?» «Я по-прежнему ничего о вас не знаю. Как вы оказались на острове? Зачем вообще здесь этот ребенок?» Вопросов много. Начал Ник, вдохнув побольше воздуха в легкие. Ответов не хватает. «Вы поверите, если скажу, что мы из другого мира?» Кажется, Владимир ничуть не удивился услышанному. Даже бровью не повел, продолжая молчать. Ник изложил ему все, что знал сам, все, что пережил за несколько дней. «Так себе исповедь!» – пришло в голову сыщика в конце рассказа. Отец долго и пристально смотрел в глаза Ника, видимо, выискивая правду. И сыщик ожидал любой реакции, но не той, которую дождался. «Был тут один такой. Не так давно. Тоже пришел под ночь. Сказал, что журналист». Владимир встал и пошёл к небольшому столику со столовыми приборами и чайником на старой конфорке. Поставив воду кипятиться, он снова вернулся в своё кресло. Всё это время Ник терпеливо ждал, но внутри закипало не хуже, чем в чайнике. «Интересовался шахтами нашими. Дорогу всё выспрашивал. Я его давай отговаривать. Там же верная гибель ждёт любого чужака. Ты заметил, что в посёлке никого нет?» «Да, я встретил лишь одну странную пару уродливых людей. Они плелись за нами, пока мы не скрылись из виду. Жители тут странные, это верно. Могут и напугать туриста. Но все они вообще-то покинули этот городок, когда Бог покинул их. Он отвернулся от нас, низвергнув на нашу землю смерть и горе. И те, кто остались здесь... Не лучшие представители острова, к сожалению. Все они переместились ближе к приискам. Всех словно тянет к этим дырам в преисподнюю. Не знаю, что они там нашли. Может, добывают уголь. Может, еще что похуже. «Чай будешь?» Ни кивнул, и отец, повозившись у стола пару минут, вернулся с двумя дымящимися кружками. «Крепкий получился. Медленно пей. Он успокаивает». «Так что там с парнем, который приходил до меня?» – спросил сыщик, отхлебнув терпкий, обжигающий напиток. «Ах, да. Наутро он ушел к шахтам. И больше я его не видел. Так вот. Говорил он почти то же самое, что и ты. Про миры, про убийство. Только я про это все и так знаю, не понаслышке. Началось все не так давно». В нашем поселке прогремела волна ужасных преступлений. Женщины, дети, мужчины. Кто-то убивал всех, без разбора. Сразу после первого убийства начал идти снег. Черного цвета. Я тогда сразу понял, что это наше проклятие. А вместе со снегом явился он. Темный призрак. Человек без лица. «Пришел он из другого мира, так же, как и вы. Он-то и убивал всех. Жители не выдержали жестокости, избежали кто куда, бросив в поселок умирать. Даже вещи забирать не стали, на радость мародерам. Ник какое-то время обдумывал услышанное. «А что в этих шахтах такого? Зачем они понадобились журналисту?» Задал последний вопрос сыщик. Он говорил что-то про выход, что если спуститься в самую глубокую шахту, то можно найти выход. «Он был не в себе, мягко говоря», – ответил священник, поглаживая седую бороду. Допив крепкий чай, Ник вдруг почувствовал, как потяжелели веки. Сыщик прилег на одну из немногих лавок, что остались от прежних служб, и, перебирая в голове кучу мыслей, медленно погрузился в сон. Всю ночь он ворочался и просыпался, вспоминая отрывки из кошмаров. Все вперемешку. Мертвые тела, красные глаза в темноте, дрожащие двери, черный снег, человек без лица, священник с двустволкой. Под утро Нику удалось поспать около часа, прежде чем его разбудил Владимир. «Вставай давай, подмогнешь пока тут, по хозяйству надо кое-что сделать». проворчал он и сел напротив. Ник медленно поднялся, протер глаза. «Что нужно сделать?» «Да еды достать с подвала наверх». Старый стал, кости не гнуться. Ник принялся исполнять просьбу Владимира. Да и к тому же сам хотел попросить его кое о чем. То, на что решился сыщик ночью, требовало небольшой помощи. Когда три тяжелые коробки с консервами были подняты, Ник уже собрался с мыслями, и все обдумал трезво. «Отец Владимир, мне нужно оставить под вашим присмотром девочку. На день, до вечера!» выдавил он из себя. «А куда это ты собрался один? Небось, в шахты?» Отец пригладил густую бороду и с прищуром уставился на детектива. «Да, я не собираюсь задерживаться в этом мире, какой бы он ни был. Если в шахтах есть выход, я его найду. Может быть, это глупо, Но идти туда вдвоем, не разведав обстановку, еще глупее. А если ты не вернешься назад? Если не вернусь, значит умер. А девочки здесь в любом случае безопаснее, чем одной в чужом мире. Священник решил, что это очень рассудительно со стороны Ника и согласился приютить Катю на некоторое время. Вдвоем-то все она веселей, чем одному. Посмеялся Владимир, а потом добавил. «Вы ей уже сказали, что уходите, потому что я это за вас делать не собираюсь». «Я скажу», – кивнул сыщик. «Скоро пойду ее будить, а вы пока объясните дорогу до шахт». Запомнив путь, Ник двинулся к разрушенной лестнице, ведущей на второй этаж. Под ней хозяин церкви смастерил себе спальню, которую предоставил для отдыха ребенка. Девочка тихонько посапывала на единственной кушетке». И сыщик позавидовал её крепкому сну. Ему так не хотелось её будить. «Катюш, проснись», – произнёс Ник. Этого было достаточно, чтобы девочка раскрыла глаза. «Мы уже уходим?» – сонно пробормотала она. «Нет. Я ухожу. Ты останешься. Туда, куда я иду, небезопасно. Я сделаю то, что нужно, и вернусь за тобой, обещаю». «Нет». щекомкать и потекли струйки слез. «Не останусь здесь. Нет!» «Владимир приглядит за тобой, пока я хожу. Он добрый, ему можно доверять. Уж я-то знаю. Я ведь читаю мысли». Ник подмигнул в надежде, что девочка ответит улыбкой. Но она застонала еще сильнее. «Он мне не нравится. Я не хочу быть с ним одна». «Перестань. Я сказал, что вернусь за тобой». Ты должна верить. Разве я тебя обманывал? Я не знаю. Ведь ложь, она для того и есть, чтобы скрыть правду. Ник удивился этой фразе. Так много было в ней взрослого. Я вернусь вечером. Ты даже не успеешь заметить мое отсутствие, сказал сыщик и напоследок крепко обнял Катю. Позади осталась деревянная церковь, Дверь в подвал, в который не стоило заходить. Через некоторое время за спиной остались и последние покосившиеся домишки, и вскоре сыщик свернул с основной дороги на заросшую кустарником тропу, которую не так уж и легко было обнаружить, как утверждал Владимир. Камни под ногами норовили выскользнуть из-под ботинок. Колючка все время цеплялась за штанины, мешая Нику продвигаться вглубь острова и одновременно взбираться на взгорье. словно пытаясь остановить, хватаясь цепкими коготками и шептала вместе с ветром «Не ходи туда, там опасно». Через 200 метров, петляющей вокруг огромных валунов тропинки, глаза сыщика зацепились за торчащие из земли указательный знак. Он уже давно проржавел, местами до дыр, но все равно стоял. На нем выцветшими буквами написано «Угольный рудник черный». Последнее слово зачеркнуто несколько раз, а ниже, корявыми буквами, красной краской дописано. Смерти. Не успел Ник сделать и пары шагов, как услышал быстро приближающиеся звуки шагов за спиной. Он не смог сделать ровно ничего, потому что в следующий момент что-то холодное сжало горло, перекрыв доступ кислорода. Ударом в область колена сзади – сыщика свалили на землю. Кто-то задышал над его ухом, тяжело, прерывисто и хрипло. В глазах начало темнеть, как Ник услышал мужской голос. Ослаб, ну держи, я хочу поговорить». После этих слов смертельный захват ослаб и детектив жадно вдохнул воздух. Перед сыщиком появился мужчина в рваной одежде и грязным лицом. На его поясе висели большие ножны, а из них торчала рукоятка ножа. Вокруг повылазили еще несколько человек, окружив Ника. «Кто ты и что здесь забыл? Смерти ищешь?» – спросил, по всей видимости, их главный. «Заблудился!» – начал придумывать Ник, но тут же получил по лицу. В глазах помутнело. «Это тебе за вранье, чужак! Я и сам знаю, откуда ты!» Вы, нечистые, испоганили наш мир. Все зло принесли сраные чужаки. Люди вокруг загалдели между собой, но главный рявкнул, заткнулись живо, и воцарилась тишина. «Я просто ищу выход из этого мира. Я хочу лишь вернуться домой», — выдавил Ник. Его шею снова сдавил человек сзади. «А у нас какого хрена тебе нужно?» Разозлился главарь, глубоко задышав носом. «В шахтах может быть выход», – процедил сыщик. «Выход, говоришь?» – задумался мужчина. «Ну, пойдем. Покажешь нам выход». С шеи сыщика упала толстенная металлическая цепь. Затем тот, кто ее держал, дернул Ника за шкирку, подняв его с земли, как щенка, и поставил на ноги. Толкнул в плечо так, что Ник чуть не упал, и они все вместе пошли дальше. Пока сыщик судорожно соображал, как свалить от этих головорезов, они уже пришли ко входу в шахту. Сыщик даже не заметил ее сначала. Настолько низкий был проем. «Тебе туда, приятель!» Детектив протиснулся внутрь, оказавшись в темной, искусственно созданной пещере. За ним пролез главарь банды. Остальные остались снаружи. «Иди вперёд, чё встал?» – грубо произнёс мужчина, достав охотничий нож из ножен. «Так куда идти-то, темно же?» Ник уже давно понял, что ничем хорошим эта встреча не закончится. «Вперёд иди, — говорю, — там вход, в шахты». Нику ничего не оставалось, кроме того, как идти туда, куда говорил бандит. Он сделал осторожный шаг в темноту, затем ещё один. В тот же момент он услышал, как мужчина, стоявший сзади, подбежал к нему. Сыщик успел лишь обернуться, как почувствовал сильный тычок ногой в грудь. От такого удара его по инерции понесло назад, и, может быть, Ник бы и устоял на ногах, но они вдруг перестали ощущать землю под собой. Еще секунда, и сыщик рухнул с высоты нескольких метров на холодные камни. От падения на спину он некоторое время не мог вдохнуть, ворочаясь из стороны в сторону. Ужасно ушиб правую ногу и плечо, и теперь они нестерпимо ныли тупой болью. Детектив сквозь свои вопли и стоны услышал приглушенный голос над собой. «Найдешь выход? Дай знать». После этого бандит противно заржал, и вскоре его гогот затих. Ник сделал усилие и приподнялся, оперевшись на стены. Торчащие повсюду камни упирались в спину. Но сыщик этого не почувствовал. Достал из кармана смартфон. Тот оказался разбит. Ник выкинул нерабочий телефон на пол. Выругался от безысходности. Вспомнил про сигареты во внутреннем кармане. Из мятой пачки он достал последнюю, целую. Трясущейся рукой вставил ее в сухие губы, и принялся искать зажигалку. Когда вспыхнул крошечный огонёк, он осветил вокруг лишь небольшой участок пещеры. Ник поднёс огонь к сигарете, затянулся дымом, но зажигалку продолжал держать включённой. Он заметил кое-что, и это вселило в него крупицу надежды. Колышущийся язычок пламени немного отклонился в сторону от сквозняка. Значит, где-то должен быть ещё один выход. Из последних сил он встал, опираясь о стену. Зажигалка то и дело тухла, но сыщик выжимал из нее последнее, иногда давая остыть. Она позволяла продвигаться вперед, и по чуть-чуть, но Ник уходил вглубь пещеры. Нога ужасно болела при каждом шаге, но подыхать под землей Ник не собирался. Когда туннель повернул влево, сыщик не поверил глазам. далеке мерцал костерок, а рядом, почти вплотную к огню, скрючившись, сидел человек. Ник спрятал зажигалку в карман и осторожно подошел ближе. Сидящий отреагировал лишь тогда, когда сыщик уже появился в зоне его взгляда. Однако он не испугался, а с безразличием спросил. «Ты не глюк?» Незнакомец выглядел крайне неважно. Или, может, это тусклое освещение играло свою роль? «А ты?» – задал Ник встречный вопрос. Человек вяло улыбнулся. «Так и знал, что я не один такой идиот». «Что ты имеешь в виду?» «А ты сам не понял?» «Ну да, я тоже не сразу допер. Уже когда сюда только попал, появилось время подумать», – затараторил незнакомец. «Хочешь – верь, хочешь – нет». «Но это все постановка. Остров этот, городок. Все это декорации. А все жители – актеры». Нику пришло на ум, что у этого паренька непорядок с головой. «С чего ты взял?» – спросил Ник, присев у костра. «Немного отдохнуть не помешает». «Я журналист газеты «Абзац» и «Точка». Попал сюда под предлогом пофотографировать местную природу, написать статью об экологии острова. Потом встретил человека, который рассказал мне о другом мире и даже показал мне портал в тот мир. Незнакомец засмеялся и закашлял. Это был проводник, как я понимаю. Он быстро исчез, когда я якобы попал в другой мир. Блуждая по пустым улицам, я наткнулся на церковь. «Местный поп подсказал мне, что на шахтах можно найти выход из этого мира, но не сказал, что тут живут какие-то ублюдки, которые меня сюда и скинули. А у тебя какая история? Кто твой проводник?» Ник не верил своим ушам. Этого просто не могло быть. Но параллели с его собственными приключениями все же провел. «Девочка, рассказавшая про другой мир». Один и тот же священник, намекнувший про шахты. В голове все перемешалось в кашу. Неужели и правда? Нет. Это просто обезумевший пленник. И Нику вскоре предстоит превратиться в такого же, если он не выберется отсюда. «Мы просто мыши не нашедший выход», – пробубнил незнакомец. «Это все сраный эксперимент». «Давно ты здесь?» «Не знаю. Немного растерялся парень от такого вопроса. Думал, что сдохну, но обнаружил забитый досками проход. Доски кое-как вырвал, а за ними завал булыжников. Тяжелых, мать их! Все предусмотрели. Ну, хоть доски пригодились. Костер иногда разжигаю, когда надо крысу пожарить или воду прокипятить. Но это все до поры до времени». «Сдохнем мы тут все равно». Ник слушал в полуха. Он думал о том, что раз тут есть крысы, значит, они откуда-то приходят. Сыщик решил осмотреть то место, о котором рассказал незнакомец. Оставаться с этим умалишенным бедолагой Нику не горело. Поэтому, превозмогая боль, он встал на ноги. Прихватив с собой импровизированный факел, кусок деревяшки, обмотанный найденной тряпкой, он похромал дальше. Туннель вел вниз, иногда под таким углом, что Нику приходилось очень трудно удерживать равновесие. Зажигалка едва освещала путь, но сыщик берег деревянный фонарь для другого. В конце концов он уперся в заваленный проход и зажег факел. Он воткнул его в расщелину, освободив руки, и принялся осматривать окружение. Несколько досок все еще преграждали путь, а за ними камни были такой массы, что хрен сдвинешь. Если только... Кое-что пришло в голову детективу. Он быстро оторвал пару оставшихся деревяшек, соорудив небольшой рычаг, который упер в один из верхних, логично, чуть меньших камней. Попробовал шевелиться. То, что нужно, но не хватает веса. Нику пришлось возвращаться назад. За досками и за помощью. И если с первым проблем возникнуть не должно, то вот со вторым точно будут. «Пойдём со мной, я понял, как можно выбраться из этой дыры». Ник нагнулся за досками, лежащими у почти потухшего костра. Паренёк уставился на догорающий огонь и игнорировал слова сыщика. Ник потряс его за плечо. Только после этого незнакомец среагировал. «Нам не выбраться. Это бесполезно. Мы уже проиграли. Надо всего лишь отодвинуть один из камней, и мы сможем пролезть через завал». «Нет, я останусь здесь. Мы проиграли, это надо принять. Да мне тут даже нравится. Сидишь себе». После этих слов парень получил хорошую пощечину от Ника. «Опомнись, придурок. Поможешь мне и оставайся хоть до конца своей короткой жизни. Я в этом не участвую. Даже если это игра, ты не думал о том, что это очередное испытание, которое нужно пройти вдвоём». «Может, поэтому я и здесь, и все идет по сценарию?» Ник не верил в тот бред, что говорил. Он просто хотел убедить собеседника любым способом. И способ подействовал. Журналист кое-как доковылял до нужного места. Ник удлинил и усилил рычаг. После этого ребята навалились на него всем своим весом. Булыжник приподнялся, но не торопился скатываться вниз. «Держи тут! Я полез наверх!» «Надо немного помочь этому камешку!» Ник совсем забыл о травмированном колене правой ноги. Настолько его наполняла надежда выбраться с этого проклятого острова. Чем бы он ни был. Хоть глюк, хоть декорация. Плевать. Скарабкавшись по скользким валунам, Ник подпер куском доски нужный камень, и по его команде оба начали раскачивать рычаги со своих позиций. Камень выскользнул со своего места и с грохотом понесся вниз. Ник отскочил и не успел предупредить паренька, как прозвучал испуганный крик, который резко прервался. Ник отчетливо слышал хруст сломанных ребер, и этот звук точно запомнится ему навсегда. Он долго не мог прийти в себя, вглядываясь в темноту и вслушиваясь. Наступила мертвая тишина, длившаяся несколько минут. Потом Ник будто очнулся и чиркнул зажигалкой. Стараясь не смотреть вниз, Ник полез в получившийся проем. Он едва не застрял, но все-таки смог протиснуться через завал. Только вот оказавшись по другую сторону, его единственное освещение мгновенно отказалось работать. Зажигалка выдавала лишь искры. Ник завис в кромешной тьме. В тот момент он решил, что если вдруг это и есть выход, он возвратится за девочкой тем же способом и вернет ее домой». Только на этот раз обязательно возьмет с собой оружие. Он нащупал холодную стену и аккуратными шажками начал пробираться вперед. Иногда он натыкался на что-то, что мерзко хрустело под ногами. Но назад дороги не было, успокаивал себя сыщик. Ему казалось, что чем дальше он идет, тем сильнее сгущается темнота. Идти и дышать становится все труднее. Но он шел, не собираясь останавливаться ни на минуту. Внезапно из мрака раздался чей-то холодный шепот. «Я могу помочь выбраться». Ник замер, как вкопанный. «Показалось?» «Ну уж нет». «Кто здесь?» Спросила на темноты. «Я не помню, кто я. И тебя ждет такая же участь, если продолжишь скакать через порталы». Ник понял, что голос звучит в его голове, заткнув уши. Так он обычно слышал чужие мысли. Только сейчас это был сильнейший поток энергии, который буквально ломился в мозг, превращаясь в жуткий шепот. «Ты убийца детей?» – громко спросил Ник. «Нет, что ты. Дело в том, что я не способен убивать. Я потерял свою материальную сущность. Видишь ли...» Когда-то я был таким же, как и ты. Попал в другой мир и больше не нашел выход обратно. Искал новые миры, открывал двери в них, но только усугублял. С каждым новым миром становилось все хуже и хуже. Я всего лишь заблудший странник, такой же, как и ты. Теперь я окончательно убедился, что мы можем помочь друг другу. И чем же... Ошеломленный сыщик пытался переварить то, что слышит. Получалось с большим трудом. «Ты принесешь мне ключ, а я помогу выбраться из этого могильника». «Какой ключ?» «Который откроет дверь в настоящий мир. В мой мир. Там, где я смогу обрести свое тело вновь. И где же мне найти этот ключ?» Я на этом острове знаю, только он уже есть у тебя. Девочка, которая попала в этот мир вместе с тобой. Она и есть ключ от нашего мира. Только она сможет открыть нужную дверь. Приходите вместе, и я освещу вам путь обратно. — Я не позволю ей навредить, кто бы ты ни был! — закричал Ник, но ответа не последовало. Лишь эхо разбилось на десяток голосов в тонких туннелях пещер. За окном плакал дождь. Ему вторила девушка, сидящая напротив кровати. Она держала руку человека, жизнь которого на данный момент зависела от всевозможных аппаратов поддержания жизни. Его лицо обмотано бинтами. В горло вставлены дыхательные трубки. «Врачи сказали, что нужно с тобой поговорить», – прошептала девушка сквозь слезы. «Я не хотела приходить, но они настойчиво попросили. Им нужна какая-то положительная динамика. Говорить с тобой и давать тебе хорошие эмоции. А где их взять? Они сказали, что только близкие люди способны повысить процент того, что ты когда-то выйдешь из комы. А я вот не знаю, хочу ли этого». Да, я ужасная жена, но как я смогу смотреть тебе в глаза, когда ты проснёшься? Врачи говорят, что если отключить все эти штуки вокруг, то ты умрёшь. Самое страшное, что я задумалась, когда меня спросили, готова ли я оплачивать поддержание твоей жизни. Так себе новости, правда? Она не сдержалась и громко разрыдавшись, еле разборчиво простонала. Но почему ты всегда молчишь, Никита? Ответь мне хоть что-нибудь. Как? Как мне тебя простить за убийство нашей доченьки? Конец второй части. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал Бельфигор, чтобы не пропускать новые истории. Спасибо.